но трезвый Сидор всячески старался уверить генерала, говоря ему в сотый раз, что мы в тайге, а мамзель за тысячу верст в городе, и что вы, сударь, изволили перекушать на обеде от того и кота, и вот будьте любезны, сударь, ваше превосходительство раздеться и ложиться с Богом спать. Генерал икая и подмурлыкивая «ля-ля-ля»,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 Чижик, Чижик, где ты был, на фонтанке водку пил, подплясывал генерал, расстегивая подтяжки. Эх, молодость! кряхтел старенький Сидор, помогая молодящемуся барину раздеться. Уему-то на вас нет. Хо, хо! «А что? А что? Я еще, брат, а чертовски хорош пломбир и это самое... Клико! Клико!» «Да, Клико неплохое, ваше превосходительство, а в достальном вам поможет русалочка одна, а я прогуляться на часок пойду». «Вы, сударь, русалок не боитесь?» о, о, я русалок!» «Нисколько!» — ерзал до белья раздетый генерал. И Сидор вышел, втолкнул в дверь к генералу Наденьку, а сам направился в благоухающий цветущим табаком сумеречный сад. В десять вечера зажгли иллюминацию. В одиннадцать часов на трех разукрашенных огнями пароходах с двумя оркестрами и двумя хорами гости отплыли на прогулку по угрюм реке. Счастливая Наденька подлетала то к одному знакомцу, то к другому и, смеясь сквозь носик, говорила «Поздравьте! Теперь я исправничиха! Мой дурак повышение по службе получил!» На головном пароходе Прохор Петрович с Ниной, генералом и прочими почетными гостями. Новоявленный сердечной щедростью наденький исправник не отходил от генерала. Прохор подчеркнуто весел, беззаботен. — Господа! — простер он свою длань во мрак, как фальконетовский медный всадник. — Посмотрите, какая красота кругом! Действительно, было феерично. как изумрудная, врезанная в тьму игрушка, блистала тысячами лампочек башня, гляди в оба. Скалистые берега реки во многих местах освещались вспышками разноцветных бенгальских огней, то здесь, то там, вдоль по реке взрывались блещущие искрами причудливые фейерверки, вершины сопок, как жерла огнедышащих вулканов, пылали огнищами костров. Все это в миллионах дробящихся созвездий опрокидывалось, как в зеркальную бездну, в густые чернила вод. На головном проходе трижды взмахнули горящим факелом. С вышки башни мальчишки крикнули вниз «Федотыч! Эй, Федотыч! Чую!» И один за другим загремели, потрясая ночь, пушечные выстрелы. Через пять минут взорвался стоявший у противоположного берега дощатый фрегат. Вместе со взрывом хлынул из недр фрегата разноцветный каскад огней. Фонтаны искр осветили ночь на многие версты и мчались в мрачное небо одна за другой жар птицы, драконы, черти, бабы-яги. Вот взлетел и лопнул в черных облаках главный трюк искусства пиротехники — золотисто-огненный транспарант Прохор Громов десять лет. Ошеломленные гости ахали, визжали, били в ладоши, кричали «Ура!», надрывались оркестры, пели хоры, оглушительно бухали пушки. — Колоссаль! Колоссаль! — — беспрерывно хрипел простудившийся мороженым, охмелевший мистер Кук. — надо, как в Севастополь, как в очень лючий русско-пословиц, мужик сначала гранит, потом перекрестится, — блистал он в дамском обществе знанием русского языка и русской истории. Только Прохор Петрович, недавно видевший величавый пожар тайги, Равнодушно взирал с сатанинской мудростью в глазах на все эти глупенькие огонечки. Шапошников, Шапошников, сумасшедший батька, Встают из гроба мертвецы. Анфиса, Синильга, Шапошников и этот дьявол Ибрагим. Нет, я отказываюсь понимать, что со мной творится. Сердце Прохора тонуло в тоске, Однако он очень весело, очень беспечно продолжал болтать с гостями. Эта подчеркнутая чрезмерная веселость Прохора Петровича все больше и больше начинала беспокоить следившего за ним доктора в дымчатых очках. Хирурга Добромыслова на пиршестве не было. Он убоялся тайги и, пробыв при больнице около месяца, уехал в Освояси. «Мне ваш супруг не нравится». На плохом немецком языке сказал доктор Нине, потеребливая длинными пальцами ассирийскую свою бороду. — Я давно опасаюсь за его здоровье, — ответила Нина. — А это сегодняшняя речь? Господи, хоть бы скорее все кончилось, все эти праздники. Но ради бога, что с ним? Нечто вроде начальных признаков психостении. Как ни кстати. Но какие же причины, доктор? Душевные потрясения, вроде скандального появления папаши, сверхнормальные частые выпивки. Ну, злоупотребление кокаинчиком. Опасно? Не думаю. Хороший отдых, и все пройдет. Впрочем, я не специалист. Мерси, я удивляюсь, как это могли пустить отца. Ну, отлично, потом поговорим. И она крикнула: Господа! Нужно спешить на бал. Скоро час ночи. Проходы повернули вспять. Прохор не принимал участия в танцах. С четырьмя приезжими из столицы он сидел у себя в обширном кабинете, довольно неуютном, отделанном в псевдомавританском стиле. Простите, что так совпало. Правда, неудачная, Но что ж поделаешь? Коммерция.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 принадлежащего мне по праву золотоносного участка. — И что же? — небрежно поднял бровь Прохор, но сердце его больно сжалось. — Тот, товарищ министра, который... — Который теперь не удел! — перебил приперенть Прохор. — А вы, преемнику, сумели всучить большую взятку, чем та, которую дал я сановнику в отставке, так?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 «Прииск новый! Мною вложено больше двух миллионов рублей!» «Вряд ли, Соколик, вряд ли!» — посморкался в красный платок седобородый купчина Сахаров. «Мы прииска смотрели. Основные затраты там тысяч двести-триста. Так кажется, приятели!» «Так, так, не больше!» — подтвердили все трое. «Впрочем...» Лысоголовый невзрачный старичок с поджатыми губами, присяжный поверенный Арзамасов, добавил. — Самое большое — триста пятьдесят тысяч. Вместе с новым переоборудованием. Вместе с драгой. — Я нисколько не боюсь тебя, Ибрагим. Нисколько не боюсь. Вот увидишь. — И что же? — поднял другую бровь Прохор. —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 «Шиш получите! Два шиша получите!» «Да что я вам, мальчишка? Сегодня моё, а завтра ваше!» Прохор стал нервно шагать по кабинету, подымая свой резкий голос на верхние ноты. «А вы бы учли в своих умных башках!» «Простите, нельзя ли корректнее?» «Вы учли мой личный труд, мою опытность!»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 Ваш брат бросил этот участок на произвол судьбы, даже не прикоснувшись к нему. А вы о нем и не знали даже. Впрочем, вам и вашему двойнику лейтенанту Чупрынникову, шулеру и мерзавцу! Да-да, пожалуйста, не морщитесь и не пяльте на меня страшных глаз. Вам! Шулеру и мерзавцу виноват не вам, а под лицу Чупрынникову, который обокрал меня у толстомясой дуньки, у Авдотьи Фоминишной. Вам такие гадкие делишки, конечно, не впервой. Господа, предлагаю удалиться, что это, что это, что это? Господин Громов, раздался крик. Имейте в виду, господин Громов? что в акционерное общество входят высокопоставленные особы. Плюю я на высокопоставленных особ. Для меня они низкопоставленные. Несдержанно гремел Прохор, изо рта летели брызги. Брызг есть и будет мой. Я вооружусь пушками, пулеметами. В акционерном обществе? «Принимают участие особой императорской фамилии!» Предостерегающе звучал зловещий голос, но Прохор ничего не слышал. «Я вооружу всех рабочих! Всю округу! Берите меня войной! Я никого не боюсь! Ни мерзавца-купца Алтынова, которого я спущу в него под лед! Ни Ибрагима, ни Анфисы, ни Шапошникова! Никого не боюсь!» — Какого Ибрагима? Какой Анфисы? Прохор, как вынырнувший из омота утопающий, тяжко передохнул, схватился за спинку кресла, хлопнул себя ладонью в лоб, и глаза его растерянно завиляли. — Простите, господа, — сказал он жалостно и мягко, — я очень устал. Три часа ночи. Я болен. Я, господа... Пать хочу. Но ему внимала лишь обнаженная пустота кабинета. Прохор болезненно сморщился и, пошатываясь, направился к ковровой оттаманке.